625. Заслугой считайте удержать равновесие среди яры распущенности тьмы. Тем помогаете мне удержать его тоже в масштабе планетном. Равновесие и неуравновесие борются за господство, как в ауре человека, так и в ауре планеты. Ауру равновесия дайте хотя бы ради того, чтобы помочь мне. Не можете утвердить равновесие в вне себя, ибо часто это не в ваших силах. Но в микрокосме своем своя воля решает, чтобы не происходило вокруг, ибо ей принадлежит власть над миром внутри. задачи дня указуя равновесие удержать всею силу духа, ведь именно в эти моменты испытывается сила духа. Что ж о геройстве мечтать, когда все хорошо и спокойно? но будет геройством явить равновесие в эти ужасные дни.